Глава 38. Извините, но это авантюра, твердо сказал Густав и выжидательно уставился на меня. Вы продолжайте, продолжайте, подбодрил его я. Самолету может и хватит недельных испытаний, Тринклер Коса поглядел на Миронова. Ну, может, неуверенно промярил тот, хотя... Вот именно. Даже самолет не помешало бы испытывать Но моторы. Один на стенде проработал 250 часов, другой 70. Однозначной причины такой разницы пока не найдено. Далее. Почему у третьего мотора клапана приходится регулировать двое чаще? Почему у всех компрессия в четвертом заднем цилиндре падает быстрее, чем во всех остальных? Так я же у вас не все моторы забираю.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 Самолет за это время как следует проверяется, а потом во Владик. «Какую-нибудь откидную кушетку в фюзеляже соорудите, чтобы спать можно было и лёжа, раз уж летим без бочек». «Летим — это кто и докуда?» — не понял Густав. «Это мы с вами до Питера. Вам же спокойней будет, если перед моим полетом во Владик лично моторы проверите». «Да еще одно небольшое дело у вас в Питере есть».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 где я обсудил со мной эту инициативу. Так что я бы вполне в курсе и нисколько не против. Но нельзя же лишать даму удовольствия проталкивать свою креатуру. Поэтому я минут десять слушал рассказ Марии о том, почему именно сейчас нам понадобился именно Петр Аркадьевич. «В принципе, это неплохо», — сказал я, постаравшись, чтобы в голосе сквозило малое толика сомнения.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 Напомнить, сколько должностей у инженера? Ой, извините, ваша светлость, канцлера найденного. Да, и еще один вопрос. Сейчас ты, конечно, поедешь к Татьяне или еще не знаю куда, но вечером будь любезен вернуться в ван, Ванечков. В конце концов, послезавтра ты снова улетаешь, а у японцев самолеты далеко не кончились. Я специально интересовалась.